Глава седьмая Я поднялась на ноги и положила телефон в карман спортивных штанов, в которые была одета. «Я уже почти закончила», — сказала парню, под его пристальным взглядом чувствуя себя как-то неловко. «По этой причине со скоростью света поменяла постельная, чуть не запутавшись в пододеяльнике», после чего схватила все принадлежности для уборки и пошла прочь из спальни. «До свидания!» Пока шла по коридору, всё ещё чувствовала его взгляд на себе, но больше не оборачивалась. Я позаглядывала в другие гостевые спальни, и в одной из них нашла Софи. Она как раз мыла полки в шкафу. Я попыталась позвонить Саймону. Он не ответил. Сказала ей, после чего взяла тряпку и начала мыть подоконники. Начались долгие рассуждения Софи на тему того, что ей всё это не нравилось и следовало что-то делать. Например, завтра опять поехать в тор и попытаться там встретиться с Саймоном. Я же пока что надеялась на то, что нам удастся поговорить по телефону, то есть на расстоянии. Ничего плохого не произойдёт. «В университете Саймон тебе ничего не сделает», — продолжала утверждать Софи. Ответить ей я не успела. Пришла сеньора Балса и сказала мне идти за ней. «Будешь одной из личных служанок сеньора муто сказала она после того, как мы вышли в коридор. «Кто это?» — спросила, нахмурившись. Выбор был небольшим. Судя по всему, сеньора Балса говорила про хозяина дома, который уже скоро должен был вернуться в Рим, или про его сына. Оказалось, что второе. «Томас Муто, сын хозяина особняка. Тот, чью спальню ты сегодня приводила в порядок», — объяснила женщина. «Ты язык жестов знаешь?» «Нет», — я тут же отрицательно помотала головой. «Плохо», — нервно бросила женщина. Синьора Балса отвела меня обратно в спальню Томаса и представила другой девушке, которая также являлась личной служанкой парня. Оказалось, что её звали Сильвой, брюнетка с довольно неплохой фигурой, и в отличие от меня она была одета в соответствующую форму горничной. Перед тем, как уйти, синьора Балса сказала, что Сильва за старшую, и я во всём должна слушаться её». И как только охранники занесли в спальню чемоданы, она дала мне первое задание — разложить одежду в шкаф. «Тут должны висеть рубашки. На этих полках более повседневная одежда, джинсы и кофты», — объясняла она, пальцем указывая на полки и ящики. Я кивала, стараясь всё запомнить. Потом пошла к чемоданам, их всего было три, и начала постепенно доставать одежду оттуда — «Если что-то мятое отложи в сторону, такие вещи нужно будет погладить», — предупредила Сильва. Я опять кивнула, но заметила, что абсолютно всё было сложено идеально, так что просто не могло помяться. Это и не странно. Я не знала, откуда приехал Томас, но его вещи точно собирали горничные. У меня раньше так же было. Пока же если мы куда-то ехали, все его и мои вещи собирали служанки». Они же их и раскладывали в шкаф после нашего возвращения. Когда я занималась рубашками, краем глаза заметила, что в спальню вернулся Томас. Я обернулась и увидела, что он что-то сказал Сильве на языке жестов. Так кивнула и вышла из комнаты, прикрыв за собою дверь. Сам же парень сел в кресло, достал из кармана телефон. Томас был одет в чёрные джинсы и лёгкую кофту серого цвета. Ничего необычного, но весь его вид так и вопил о том, что он из высшего слоя общества, богач. Судя по всему, Томас читал что-то в телефоне, но я всё равно чувствовала на себе его взгляд. Поэтому постоянно оборачивалась и каждый раз понимала, что мне лишь казалось, на меня парень не смотрел. Почему-то этот Томас Муто уже сейчас ассоциировался у меня с исключительной тишиной. Он не разговаривал и ходил бесшумно. Да, от него веяло тишиной и в тот же момент чем-то жутковатым. Поэтому я старалась поскорее разложить одежду и уйти — Пока находилась с ним в одном помещении, мне было как-то не по себе, и я чуть не подпрыгнула на месте, когда спиной ощутила соприкосновение с торсом Томаса. В какой-то момент он оказался слишком близко, и рука парня скользнула вперёд, коснувшись моего плеча и этим соприкосновением обжигая холодом. У него невероятно холодные руки. «Что вы делаете?» Я тут же, словно вихрь, отбежала в бок, испуганно распахнув глаза. Парень на это никак не отреагировал. Взял в шкафу недавно сложенные мною домашние кофту и брюки, после чего пошёл в сторону ванной. Так он просто хотел взять одежду. Я мысленно обругала себя за то, что становилась истеричкой, и Томаса за то, что он просто не попросил меня отойти — Вспомнила о том, что парень не мог этого сделать, но всё равно немота его не оправдывала, хотя бы похлопал меня по плечу, оповещая о своём приближении, а не так, в наглую подстраиваться сзади. Я шумно выдохнула и опять посмотрела на него. По пути в ванную он снял с себя кофту и небрежно бросил её на пол, и как бы я не хотела этого признавать, но тело у него очень красивое. Сильная и крепкая, и это учитывая то, что я видела его только со спины. Я прикусила губу и опять обернулась к шкафу. Очень быстро разложила всю оставшуюся одежду и подняла с пола кофту, которую Томас до этого бросил, Наверное, стоило отнести её в стирку, но я несколько долгих секунд держала кофту в ладонях, взбудораженная запахом одеколона, исходящего от неё. Он вызывал мурашки. Заставлял кусать губы и чувствовать практически болезненную остроту. «Да что же со мной происходит?» Я мотнула головой, после чего вышла из спальни, и поскольку другой работы не было поплелась в домик для прислуги. Только оказавшись в своей комнате, я поняла, что не отнесла кофту Томаса в стирку. Я всё ещё держала её у себя в руках. Хотела развернуться, вернуться в главный дом, но почему-то замерла. Сильнее сжала ладонями кофту и вновь вдохнула запах, от которого начала покалывать кончики пальцев. Никогда бы не подумала, что бывает настолько приятный запах одеколона, который буквально туманил сознание. Когда я услышала шаги около своей комнаты и краем глаза заметила, что дверь открылась, рефлекторно кинула кофту под подушку, после чего обернулась, ко мне без стука зашла Софи. «Ты где пропадала? Что от тебя хотела сеньора Балса?» — спросила она, умастившись на мою кровать. Я коротко рассказала о том, что теперь меня приставили к Томасу Муто, сыну владельца этого особняка. «И какой он?» «Обычный», — я пожала плечами. «Хоть и точно не могла назвать этого парня обычным. И он не мой». Софи присвистнула и, похлопав меня по плечу, посоветовала учить язык жестов. Из-за Софии я забыла про то, что положила кофту Томаса под свою подушку. Вспомнила об этом лишь в тот момент, когда мы пошли ужинать. Я ещё сидела за столом и уже в который раз пыталась дозвониться до Саймона. Мысленно я пообещала себе, что позже обязательно отнесу кофту в стирку. А то как-то странно было то, что она лежала под моей подушкой. Да и это могло быть приравнено к воровству. «Не нравится мне всё это», — пробормотала и склонила голову. Сейчас уже вечерело, и я сидела в дальней части сада на ровном газоне, пряталась ото всех за густыми кустами каких-то цветов и думала о том, что просто устала. Хотела спокойствия, а не очередных переживаний. Внезапно из этих кустов вылетело нечто огромное и просто повалило меня на траву — Я от испуга зажмурилась и закричала, начала отбиваться и пытаться отползти. «Да что же это?» — испуганно зашипела. Ошалела, открыла глаза и увидела перед собой большую собаку. Нет, не просто большую, а огромную. Казалось, что Цербер вырвался из ада и собирался меня сожрать. Таковыми были мои первые мысли, но единственное, что делал этот пёс, вылизывал мне лицо. И, чёрт возьми, радостно велел хвостом. «Прекрати!» Я попыталась закрыться от него, но получалось плохо. Я вся была в слюне. Уже отчаялась, как вдруг собака всё же слезла с меня. Я несколько раз моргнула и увидела, что это Томас. Взял пса за ошейник и заставил его отступить. Но тот всё равно. До сих пор радостно велел хвостом, так и норовя опять ринуться в мою сторону. «У вас странная, невоспитанная собака», — сказала с горяча, ладонями вытирая с себя слюну. Собак я любила и обожала, но вот когда нечто такое огромное набрасывалось и слюнявило, радости во мне это не вызывало, ведь я вообще удивлялась тому, как этот пёс меня не затоптал. Томас окинул меня взглядом своих пронзительных серых глаз и что-то показал на языке жестов. В этот момент я отметила, что у него очень красивые ладони, крепкие и сильные. но ещё мне казалось, что на ощупь они шершавые. «Простите, я не понимаю», — я отрицательно покачала головой. Муто достал из кармана телефон и что-то напечатал на нём, после чего показал мне экран, и там было написано только одно слово — «Обработать». Я вопросительно подняла бровь, А парень еле заметно указал взглядом на мою ногу. И только сейчас я поняла, что пока пёс топтался по мне, я камнем от клумбы, рядом с которой сидела, поцарапала ногу до крови, из-за чего алая жидкость тонкой струйкой стекала по коже. Странно, но порез почти не болел, разве что было жжение, которого я не заметила из-за своей взвинченности. «Да как же так?» — спросила у себя на выдохе. Хотела стереть кровь ладонью, но она была в слюне пса, из-за чего я просто встала на ноги, намереваясь вернуться к себе в комнату, чтобы обработать ранку, только вспомнила, что у меня для этого ничего нет. «Я где-то тут могу взять аптечку?» — предполагала, что за ней мне нужно идти к сеньоре Балса, но на всякий случай решила спросить у Муту. Томас, придерживая пса за ошейник и больше, несмотря на меня, пошёл к особняку. Он никаким образом не давал мне понять, чтобы я шла за ним, но интуитивно я почувствовала, что именно это сейчас и должна сделать, поэтому поплелась следом. И уже теперь, при ходьбе, чувствовала, как нога болела. Около входа в дом он остановился и пропустил меня вперёд. Как только я зашла внутрь, Томас отпустил пса и тоже зашёл в особняк, а это громоздкое чудовище, которое ранее меня чуть не утопило в своей слюне, села на крыльцо и так преданно стала смотреть на дверь, словно ожидал, что его хозяин к нему вот-вот опять выйдет. Я смотрела на него через стеклянные вставки в стене и словила себя на мысли, что сейчас мне невыносимо сильно хотелось погладить пса — Странно, но Томас привёл меня к своей спальне. Я даже остановилась около двери, думая, что, может, ошиблась, и мне не следовало идти за ним. Но парень, увидев, что я не зашла в комнату, жестом показал, чтобы я следовала за ним. «Аптечка у вас в спальне?» — спросила. Парень пальцем указал в сторону ванной, а я, поджав губы, продолжила стоять на месте теперь уже совершенно не понимая, что он от меня хотел. «Аптечка в ванной? Мне следовало туда идти и самой её искать? Это навряд ли. сомневаясь, что кто-то хотел бы, чтобы посторонний человек лазил в его шкафчиках». Томас заметил то, что я замешкалась и опять достал телефон. Напечатал что-то на нём и опять показал мне экран. На этот раз там было два слова. «Помойся». Слюна. «А, хорошо, спасибо», — кивнула. Мне было немного неловко пользоваться его ванной, но быть в солюне действительно очень неприятно. Поэтому с разрешения хозяина этой спальни я поплелась в ванную, немного прикрыла дверь и, склонившись над умывальником, начала очень тщательно отмываться. Вылила на себя очень много мыла и достаточно большое количество воды, немалая часть которой попала и на мою футболку. А всё потому, что у меня руки явно росли не из правильного места. Когда вернулась в спальню, обнимала себя руками, ведь из-за того, что вода пропитала ткань футболки, сейчас мне было холодно. Всё же вечер сегодня ветреный, а в спальне были открыты окна. «Кровь уже остановилась», — сказала Томасу. Но он всё равно подозвал меня к себе, после чего усадил на кровать, а сам разместился на рядом стоящем кресле, на подлокотнике которого стояла аптечка. Я почему-то сомневалась в том, что она находилась где-то в его комнате. Казалось, что её сюда принесли, пока я умывалась. Томас с полностью непроницаемым выражением лица задрал мою юбку. «Не сильно, лишь так, чтобы было видно бедро и ранку на нём», А я зашипела и тут же немного отсела, локтями упираясь в кровать. Муто поднял на меня взгляд, и сейчас, когда парень был так близко, его серые глаза показались мне пустыми, будто не принадлежали человеку. Но я также заметила, что он окинул меня взглядом, в частности, грудь. Я опустила голову и, покраснев, осознала, что из-за того, что белая футболка намокла, стал виден лифчик — А он у меня тонкий кружевной, полупрозрачный. Ещё из-за холода соски затвердели и сейчас выделялись. Я стыдливо резко прикрылась руками. «Наверное, не нужно обрабатывать ранку». Попыталась встать с кровати, но парень подхватил меня за ноги под коленками и притянул к себе. Да ещё и так, что я теперь сидела перед ним с раздвинутыми ногами — К счастью, юбка хорошо прикрывала нижнее бельё, но ситуация всё равно была какой-то чрезмерно интимной, из-за чего мне было не по себе. Томас опять показал мне что-то на языке жестов. По привычке. Ведь, судя по всему, его уже давно окружили те люди, которые этот язык изучили, но я вновь отрицательно помотала головой и сказала ему «Я не понимаю». Муту достал телефон. Напечатал что-то на нём и показал мне виднеющееся на экране «Не трону, есть девушка». «К сожалению, наличие девушки не гарантирует добропорядочность парня», — зашипела. Не имела в виду именно Томаса, но, честно, меня эти его слова совершенно не успокаивали. У Анжела постоянно были женщины и, казалось бы, довольно серьёзные отношения с ними». Каждый раз я надеялась на то, что он основательно переключится на одну из них и оставит меня в покое, но всё то, за что я так неистово ненавидела брата, всё равно продолжалось. Томас склонил голову на бок. Казалось, что изучал мои эмоции, будто видел их насквозь, а потом показал мне новую запись на телефоне. Я думала, что там будет написано что-то вроде того, что он не изменяет и вообще является хорошим парнем. Люди любят оправдываться, когда их обвиняют в плохом. Но ошиблась. На экране виднелось: «Не трону. Простовато. Грудь маленькая. Плоская». «Что значит «грудь маленькая»? И я не плоская». Я не уследила за тем, как у меня с губ слетели эти слова. «У меня грудь третьего размера, вроде немаленькая». Муто показал новую запись на экране телефона. «Инженю, хочешь меня в этом переубедить?» «Нет, просто возмущаюсь. Ваши слова были грубыми». Фыркнула, но против воли ощутила, что настороженность сразу исчезла. «Что такое инженю?» «Почему вы меня так назвали?» Томас больше ничего не писал, будто уже теперь не считал это нужным. Положив телефон на подлокотник, он стал обрабатывать ранку. В его прикосновениях действительно не было никакого интимного подтекста. Он лишь обрабатывал ранку, а я всё равно до боли кусала губу. У Томаса все же шершавые ладони. Почему-то именно такими я их себе и представляла. «Как зовут вашего пса?» — спросила после того, как Муто закончил. Теперь у меня на бедре виднился пластырь. «Нет имени», — короткий ответ, виднеющийся на экране телефона. «Почему? Он же уже взрослый. Неужели это не ваш пёс, и вы его только недавно откуда-то взяли? Я его немного боюсь». «Вдруг, пока я буду идти в домик прислуги, ваша собака опять прыгнет на меня. Вы же его не закрыли». «Опять-таки, я любила собак, но именно это громоздкое чудовище я побаивалась». Муту на это никак не ответил. Встал с кресла, пошёл в сторону двери. Я вновь почувствовала, что мне следовало идти за ним — Томас никаким образом не дал этого понять, но я почему-то почувствовала, что он проведёт меня к домику прислуги. Может, ошибалась, но была за это благодарна. Томас шёл немного впереди, а я следовала за ним, отставая на несколько шагов. Мы прошли по коридору и пошли по лестнице, начиная по ней спускаться. Я заметила, что Томас поднял руку и сказал что-то на языке жестов, но не понимала, к кому он обращался, и лишь услышав следующие слова, ощутила, как внутри меня всё похолодело. Ничего особенного. Решил заглянуть к тебе в гости. Не знал, что ты так быстро вернёшься в Рим. Я сразу поняла, кто это говорил. Голос принадлежал Саймону. Я замерла на месте. Внизу действительно стоял Саймон, одетый в привычную чёрную одежду, со скрытым лицом и перчатками на ладонях. Словно в замедленной съёмке смотрела на то, как Томас спустился по лестнице, и они пожали руки. После этого Томас опять что-то показал на языке жестов, и Саймон ответил «Тоже так считаю». Я целый день только и думала о том, как бы поговорить с Саймоном. Но сейчас, когда смотрела на него, в сознании было только одно желание — бежать. Развернуться и обратно скользнуть в коридор, чтобы спрятаться в одну из комнат. Трусливые мысли. Самой было тошно от желания скрыться от проблем, которые сами по себе не решатся. Наоборот, возрастут. Да и не было у меня возможности спрятаться. Саймон... Уже вскоре меня заметил. Он поднял голову, и даже несмотря на то, что его глаз не видела, чувствовала, что парень посмотрел на меня. От этого мурашки побежали по коже, и сердце предательски пропустило удар. В следующее мгновение, в панике, начиная биться быстрее. «Спустись», — сказал он мне. Приказного тона не было, но я всё равно чувствовала нечто такое, что вызывало мелкую дрожь в кончиках пальцев. Из-за этого прикусила губу и по ступенькам пошла вниз. Мысли лихорадочно буйствовали, и я вообще не понимала, что происходило. Саймон был знаком с Томасом? Муто показался мне хоть и грубым, но всё же хорошим человеком, поэтому мне было дико от того, что он общался с Саймоном. И Саймон. Приезжая сюда, знал, что я тут работала? Наверное, да, ведь удивления в нём я не заметила. В голове столько беспокойных мыслей и вопросов, что у меня тут же запульсировало в висках. Когда я спустилась, остановилась в полуметре от парней. Подходить ближе не рисковала и с нервозностью наблюдала за тем, как Томас что-то сказал Саймону на языке жестов. «Знаком». «Она моя девушка», — ответил парень и в этот момент подошёл ко мне. Снял с себя коженку, накинул на меня и безоговорочно закрыл так, чтобы больше не была видна моя футболка. Я и забыла о том, что она всё ещё не высохла, из-за чего частично был виден лифчик. Но честно, с какой-то стороны я бы предпочла остаться с таким непристойным видом, а не ощущать на себе коженку Саймона. «Чем вы занимались?» В этом вопросе чувствовалась жесткость, и от парня стало исходить то, что заставило даже меня напрячься, будто ожидая чего-то нехорошего. А Томас совершенно не изменился в лице, и в этот момент мне почему-то показалось, что эти двое уже давно знакомы, потому что Томас не реагировал на жутковатость Саймона, давно привык к ней». Муто показал что-то на языке жестов, и я уже очень-очень сильно сожалела о том, что не знала его, ведь Саймон ответил Томасу тоже с помощью жестов. После этого он схватил меня за руку и повёл в сторону двери. Я дёрнулась и обернулась. Почему-то посмотрела на Томаса. В холле ещё не включили свет, а на улице стремительно темнело. Поэтому в этом помещении царил полумрак, и тени, лёгшие на лицо парня, не дали мне достаточно хорошо его рассмотреть. Я видела лишь глаза. Всё такие же пустые, как и прежде, но внимательно смотрящие на меня. В них что-то видела. Но не могла понять, что именно может. Разочарование? Нет. Что-то другое, более цепкое, острое, гнетущее и пугающее меня. Саймон вывел меня на улицу. И когда мы оказались на крыльце, я попыталась вырвать руку из его ладони, но он не дал. Держал её крепко, даже немного болезненно. Провёл саду и довёл до ворот. «Подожди, куда ты меня ведёшь?» — зашипела. Понимала, что он собирался вывести меня на улицу. Не хотела этого, но в тот же момент понимала, что мне не было смысла сопротивляться — Это особняк его друга. Поговорим мы тут или на улице, не имело значения. Мы прошли через ворота, и когда мы оказались на тротуаре, Саймон сказал. «В этот дом ты больше не вернёшься».